Глава вторая Над синими силуэтами заречных хребтов в желторудых просторах рассветного неба лежали похожие на гигантских рыб сизые облака. По краям облаков играли алые блики, предвестники солнца. От драгоценки тянул зябкий утренний ветерок. На выкрашенное охрой в точенных перилах крыльцо вышел, позевывая сутулый и желтоусый северьян Улыбин. У него побаливала в это утро пробитая японской пулей нога. Почесав волосатую грудь, повздыхав, грузно протопал он по ступенькам крыльца. Подкрытую камышом поветью, в тени, понуро стояли дремлющие гнедой и сивач. У омета прошлогодней соломы лежали два круторогих быка. На одутловатых бычьих боках холодно поблескивала роса. Северьян прошел в сенник. Поплевав широкие мозолистые ладони, привычно взялся за вилы тройчатки. Кони подняли головы, оживились. Шумно сопя и отряхиваясь, встали с соломы быки. Там, где они лежали, тоненько вился синий пар. Пока Северян кидал им хрусткое, пахнущее медом сено, с крыльца спустился в ограду Роман, невысокого роста, смуглый и круглолицый крепыш.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 Широкие, из китайской далимбы штаны, были заправлены вычаги, перевязанные пониже колен ремешками. На концах ремешков болталась пара сплюснутых с тупыми концами пуль. Закинув за голову руки, Роман потянулся, улыбаясь невесть чему. Северьян глядел на него и самодовольно покашливал. На мгновение ему показалось, что это стоит и потягивается не Ромка, а он сам, когда ему было девятнадцать лет. Роман подошел к столбику коновизи, снял саромятный недоуздок и оживленно спросил. «Куда поедем? Пахать или по дрова? «Нет», — глухо отозвался, пряча ласковую усмешку в усах северьян. «Я сегодня у Сафрона в кузнице сошник наварю. Договорился я с ним вчерась. А ты поедешь за Машкой. Надо ее паря из косяка домой пригрудить. Ей ведь вот-вот пора опростаться». Пусть это время дома поболтается, а то как бы жеребенка не решится». У улыбиных в косяке купца Чипалова, гуляла трехгодовалая кобыла Машка. По расчетам Северьяна, Машка скоро должна была обзавестись потомством. Жеребенка от нее нетерпеливо ждали в семье все, начиная от деда Андрея и кончая белоголовым семилетком Ганькой. Кобылу водили случать в станичную конюшню с породистым жеребцом и находцем. И теперь, в беспокойных хозяйских мечтах, улыбины видели себя обладателями резвого находца, о котором с завистью и восторгом будут говорить по всей Аргуне. «На каком коне поеду?» «На гнедом придется. Сивоч, тот, что это, на переднюю ногу жалится. Перековать его, однако, надо. Чай пил?» Роман мотнул головой. «Тогда сгоняй попить, да и отправляйся с Богом. Только смотри, не летай, сломя голову». «Увижу! Семь шкур спущу!» Роман ничего не ответил. У драгоценки радостно пахли распустившиеся вербы, гляделся в воду никлый Старюка-камыш. Вровень с кустами стлался над заводями волнистый туман. На фашинном гребне мельничной плотины, в подсученных выше колен штанах, стоял Никула Лопатин, низкого роста, с скуластый гололицей, любивший поговорить казак. Роман поздоровался с ним. «Чего ни свет ни заря поднялся!» «Морда у меня поставлена. Вытаскивать собрался, да вода дюжи холодная. Ну, попробую». Никула перекрестился и побрел в воду, зябко подрагивая всем телом и тоненько по бабье вскрикивая. «А какая тебе неволя мерзнуть?» «Э, паря, не знаешь ты моей лукерии. Захотела рыбки, вынь да положь». Никула ухватился за торчавший из воды березовый кол, потянул. Частая, плетенная из сталовых прутьев морда, вынырнула из воды, медленно кружась на месте. Никола поднял морду, встряхнул. Гривнами сверкнула в ней рыбья мелочь. Вытащив морду на сухое, вынул из горловины ее травяную затычку. В котелок из красной меди посыпались корки хлеба и бисерные гальяны. «Вот и уха будет, а ты говорил...» «Докончить да он не успел...»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 Роман повернулся на одной ноге и кинулся с плотины, подхватив на бегу слетевшую из головы фуражку. В кухне на обитом цветной жестью красном сундуке переобувался отец. В кути орудовала ухватами и чугунами мать, а дед Андрей с Ганькой сидели за самоваром. Увидев в дверях Романа, все переполошились. Авдотья опрокинула чугунку с водой. «Что стряслось? Утки там! За ружьем я!» «Ну и бешеный напугал всех!»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 Она выкладывала из берестяных турсуков на махровую скатерть пышные булки, узорчатые фаянцевые стаканы, блюдца и туиски с молоком. «Бог на помощь!» — набравшись смелости, поприветствовал девок Роман, небрежно похлопывая нагайкой по голенищу. Девки дружно на перебой защебетали. «Заезжай к нам, чаем поподчуем». «Некогда, а то бы с удовольствием». «Да ты постой, постой!» Бежала к нему дошутка Казулина, румяная, туго сбитая деваха с карими насмешливыми глазами. Она придерживала на бегу длинную каштановую косу, переброшенную на грудь, и смеялась, показывая влажно блестевшие на солнце зубы. Роман натянул поводья, остановился. «Что за дело у тебя ко мне завелось?» Скрывая внезапно охватившую его радость, с напускным безразличием спросил Роман, давно отличавший дошутку из всех поселковых девчат. «Да уж завелось. Слезай с коня, на ухо скажу», — сыпала торопливым говорком Дашутка, и в больших глазах ее посверкивали озорные искорки. «Не глухой, с коня услышу. сказывая, о то мне ехать надо». «Да ты постой, постой!» «Вот еще стану я стоять», — недовольно говорил Роман, а сам потуже натягивал поводья, не собираясь уезжать. Дашутка схватила гнедого за поводья, повисла на них. «Вот зараза!»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 Он низко пригнулся к луке, пронзительно гикнул и в намет полетел на девок. Они с визгом и хохотом бросились в кусты. Самые отчаянные отбивались от него хворостинами и пестами, плескали в морду гнедому воду. Но, минуя их, Роман гнался за Дашуткой. Она бежала к заброшенной мельнице и коса ее билась по ветру. У самого мельничного колеса он догнал ее, схватил за руку. Дашутка, тяжело дыша, обернулась. он с силой рванул ее к себе так что треснула на ней сорпинковая кофта нагнулся обхватил поперек и кинул в свое седло попалась голуба теперь я тебя купать буду он двинул гнедого ичигом в бок с крутого берега съехал в воду до шутка всхлипывая закрывая платком глаза билась в его руках и нельзя было понять плачет она или смеется роман зачерпнув в ладонь воды вылил ее до шутки на шею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 «Раскудахтались! Работа-то ведь стоит!» Оборвал девичью веселую перепалку скрипучий голос. И сразу же тупо и мерно застучали писты, зашумела в решетах пшеница.